Глава 122. «Женщины и вино». 1944 год. Они ковыляли целый день и к вечеру пришли в деревню с низенькими крышами. У жителей засверкали пятки, когда первые каски ввалились во дворы со звонким громом металла, пустыми-пустыми битбоксами, которые болтались возле лож винтовок. После них остался невзорванный хутор сотни кривых домов, которые все стояли открытыми, а кое-где даже остались кипящие кастрюли с яйцами, постеленные постели и тикающие напольные часы. Товарищи заняли небольшой домик на краю деревни, маленькую гостиную и кухню, которые быстро заполонили голодные и побежденные мужчины. Папа налил целый кофейник, а Орел прочел стихотворение о человеке, потерпевшем поражение в любви. Wenn dich ein hat. «Когда тебя женщина бросит» — немецкий. Начальные строки стихотворения Гейны «Странствуй». Русский перевод Маршака. В стариковской коморке за кухней, которая была не больше автомобильного багажника и в которой красовались две липутские кровати, висел портрет Наполеона, вопрошавшего каждую просовывавшуюся в эту комнату немецкую голову. «Чего я там не говорил?» Они вгрызались в кладовую, под кровати, в бочки, и находили бутылки. Вечером вся деревня была вверх дном. Хайль Гитлер. Им было необходимо залить смерть своих братьев. Военный поход в Россию неожиданно обернулся попойкой в Карпатах. И весьма кондовым походом по женщинам. Когда свечерело, мадмуазели начали появляться из-за деревьев. Грудастые волосатки с радостным блеском в глазах. Кто-то вышел помочиться и увидел вдали глаза на поляне. Вскоре все сеновалы затряслись. Орел добыл себе в лесу неуку и потянул ее, смеющуюся, жующую челюстями, в гостиную, краснощекую белошвейку с детственной плевой в глазах, жутко заинтересовавшуюся немецким пивным бочонком. В этой долине никаких военных не видали с тех пор, как году в 1287 через нее проезжали англичане — рыцари на пути в святую землю и оставили свое семя в здешнем сене большой пасторский сын из был романтической душой одним из тех кто пытается обредить мокрое дело в как можно более сухую одежку он поставил перед своей румянушкой стакан налил туда столько сколько подсказывала ее грудь а затем открыл кран со стихами тесная кухонька полыхала от объятий а в соседнем доме пели Да schönste auf der Welt ist mein «Прекраснее всего в мире моя тирольская земля» Немецкий Мой отец воздержался от этих игр, но видел, как молодой солдат появился на пороге кухни с женщиной старше себя. Она выделялась среди других девушек, потому что ее лицо было бледным, а в глазах светился ум. Разумеется, это была конторская служащая, скрывавшаяся в деревне. Брови у нее были насупленные, а профиль такой птичий, что ее облик оглушил его как обух. На миг моему отцу показалось, что пришла мама. Заблуждение было столь сильным, что он едва не обратился к этой женщине по-исландски. Но полчаса помедитировав на ее лицо, он, наконец, выполз в залитый вечерним светом двор, опьяненный алкоголем и восхищением, И вдруг вспомнил во всех подробностях день, когда он сошел на причал в брейда и заскочил на луг, где его ждала главная женщина в его жизни. Некая жемчужно-потная масса с граблями. И тут на него нахлынуло сожаление. Отчего он не внял советом своей жены? Ведь он мучился из-за нее семь тощих годов, а воссоединился с ней только для того, чтобы не ставить ни в грош ее ум. Сейчас прошло уже четыре года с тех пор, как они поцеловались на прощение. Иногда он вспоминал пятый этаж в Любике, их последний разговор, окончившийся хлопком двери. Эта простая деревенская женщина за версту увидела абсурдность войны, а ему, выпускнику университета, пришлось брести по крови и требухе, чтобы прийти к тому же выводу. После полных трех лет в грязищей холодриге Гитлера поклонничество наконец слетело с него в один ясно-красный миг из-за женского лица, которое появилось перед ним, подвыпившим, на пороге румынской лачуги. Ну вот, а говорят, что вино и женщины это плохо, сказал папа, с улыбкой фыркнув, а затем тряхнув головой в маленьком копенгагенском кабачке через много-много лет после войны. И его голубые глаза, разумеется, заволокло сентиментальностью.